Говорят, вот барыня богатство, богатство, и на погибель оно, и к Лени приучает, по человеку глядя. Всего я повидала. Графа видала, несметный богач был, а мне полсапожки чинил в Константинополе. А генерал посуду со мной мыл, в золотой клетке мы с Катечкой служили, и Васенька кем-кем только не был. А как поднялся опять, все в Америке уважают. А простой-то какой душевный, вот и из богатства вышел. Все ведь по человеку, свинью и золото макуй, все свинья. Я к тому, что вот говорите, нищие да нищие стали. Это не страшно, барыня, нищим стать, страшно себя потерять. Граф Комаров вон, какой неприступный был, на человека не глядел раньше-то, а теперь он в комнатке живет и куколки красит. «Может, и во святые попадет?» Пришла к нему Марфа Петровна пельницу ему починить, а у него только и есть, что на нем. Бедным пораздавал. Принесла она ему пяток апельсинов. Он на нее даже перекрестился, совсем уж блаженный стал, и говорит, «Садись, сестрица, чайку попьем». «Мы все теперь братцы и сестрицы, нас Бог сравнял, чума нас излечила». Душу свою найдем, и наша Россия-матушка душу свою найдет. Плакала на него Марфа Петровна, так растрогал. Ну вот, завтра Васенька приезжает, а я, любопытная я, за дверью послушать стала. А наши уехали не мешать. Он и говорит, что вы, Катерина Константиновна, скажете, я прошу у вас руки. А то Катечкой даже звал, а она его и Васенькой величала. Раньше, правда, это бывало. До слез ее доведет, дражница, до чего дружны были. А не нравилось ей, что Катериной ее назвали. И барыне все хотелось. Муза назвать. Барин ее засмеял, все так муза-пуза. Ради тетки Катериной назвали. А я песенку все ей пела. Бабушка-то, у кого я в деревне жила, певала. «Катерина на перине. Перед ней стоит детина. Просит и Катенька учтива. Ты скажи, скажи, Катюша, Скажи, любишь и Али нет. А Васенька ее и дрожнил. Катерина на перина. А тут сурьезный такой узнать нельзя. И она тоже в сурьез вошла. Ничего не могу сказать. Подумаю. Он так и обомлел, шатнулся, и я. Ах, ты думаю, ломака-ломака, да что ж ты делаешь-то? Он ей опять, могу я надеяться. Можете говорить, надеяться. Помялся, помялся, она молчит. Потом уж я догадалась, это она к советчику бегала. А вот да скажу. Ну, уехал. Стали ей говорить, а она. «Я ему не отказывала, я хочу подумать». Хвалить ее стали за характер. Ездил Васенька, ждал, когда она думает. На рождение подарок ей привез царский брульянтовый кулон за пять тыж. Барин ему еще попенял. «Как такие подарки дорогие?» Извинился он, а кулон у Катечки остался. И пошла и так недель. «Она все с актерщиками». «С подружками, а они вольные, никто ни во что, но ей набили в голову, такая молодая, да что, дескать, связывать себя, не будете теперь на театрах представлять Туруса на колесах из зависти». Потом сама мне сказывала. «А первый заводчик, такой неприятный человек, актерщик тоже, Ой, вот не любила я его. Лицо у него обсосанное было серое, чисто бес, и прыщавый весь». Все за Катечкой увивался, а сам женатый. А знаменитый будто. Барышни все его портреты покупали, а плюнуть не на что. А у Катечки над постелькой Хари его висела, а рядом картинка Богородица, только заграничная, не наша, Мадонна называется. Чего-чего у ней не висело? Люди какие-то не настоящие, синие все, головы скошены, не поймешь. Метлы не метлы и снег синий, нарочно все. Ну, пёсья мерда, а все влюблялись будто. А Катечка так перед ним и трепетала. Чем уж заколдовать так мог? Вот через того беса все и пошло. Ну, ездил Васенька, а характер у него благородный, покорливый, даром, что богачи такие, приедет, посидит. А она по Москве шлендает, времени знает. На Пасхе он ей говорит, «Ответьте мне в окончательно, я должен решить важное дело». Она ему три дни сроку дала, но приехал, она ему вынесла кулон. «Я, — говорит, — рано замуж не хочу, мне надо учиться на театры. И давай свое, искусство, искусно ну чисто у них молитва это». И актерщик тот, выгоняли которого в Америке, тоже ей все искусно и искусно. Да он-то хитрый, своего не упустит. А она разиня. жизнь ты ее и обобрала. Хорошо. Он ей полная воля вам. Учитель все уговаривал. Одни мы в квартире были. Я в столовой солдатиком варежки вязала, а они в рукодельном салончике. Слышу, стукнулась опал что то гляжу в щелку, а он на коленях перед ней, а она сидит на креслах, чисто царица грозная, в глазастую шаль закуталась, как кукла спеленута, хоть бы что. Видно мне ее в зеркале, как она пустыми глазами смотрит, а белая сидит, губки поджала, а он на нее, как на икону молится. Такое меня зло взяло, будто это она театры представляет. Все, бывало, с бумажкой перед зеркалом вертится, наговаривает, бо знать чего, язык выламывает. Да еще меня спросит: что, хорошо, я представляю? Скажу: ничего не хорошо, вся уши представлялась. На себя не похоже стала. Бормота одна. Она и рада. Вот выламываться начнет. Насквозь все зеркала проглядела. А то руку вытянет. Смотри! как из слоновой кости рука у меня. Ну и хорошо скажу, у человека кость божья, а у тебя уж слоновая стала. Душить меня примется, хохотать. А потому и вышучивала ее. В ум, чтобы привести. В зеркало все мне видно, как она на себя глядится. Он ее молит, скажите мне последнее слово, а она ему враспев так зевает словно. «Да я еще не знаю». Да хочу себя уверить, люблю или не люблю, так уж он осерчал. Встал и говорит твердо так. А долго это будет, когда вы себя уверите? А это как зависит? Может, и год, а может, и пять. Чуть я не крикнула. Ах ты, ломака-ломака! С пеленок ведь ее знаю! шлепала недавно. Хороший человек страдает, а она в зеркало. Он походил. Пальцами потрещал, а она головку так и пальчиками перебирает, а сама глазком на него выглядывает. Вот он и говорит «Прощайте и будьте счастливы». И пошел. А она вдогон «Погодите, не уходите». Он сразу обернулся, а она на столик показывает «Вы забыли, возьмите ваш кулон». Так он и озернулся. Сунул в карман, как спички, и пошел, ни слова не говоря. Я ему пальто подала, а картозик он забыл. На лестнице окликнула, отдала, только ушел Катечка мне. Что, ничего не сказал? Ничего, плюнул только, и сама плюнула. Швыряйся, матушка, прошвырнешься. Ах, надоела ты мне, скрипучая улитка, мне-то! Навязалась на язык улитка и улитка, плакала от обиды. Вот уж улитка стала, как червь какой! Ходила за ней, ночей не спала, пеленок за ней, что за мокрохвост и перестирала. И теперь я улитка. Да знаю, барыня, не со зла она, а со зарства. Сердечко у ней доброе, а обидно. Да что, к тому и шло. А вот что людей людями перестали считать. Вас не было, как царя сместили, а мы всего повидали. Как старичка, Мальчишки с ружьями на грузовике с стояком везли, за руки держали, да по шее его, по шее. Без шапки он, лысенький, прикрыться нечем, а они его держат за руки и по шее, по шее. Никто и не заступился. Он, говорят, генерал. Что ж он, не человек? Поди-ка, дослужись до генерала, не золотарь. Крикнула, старого человека, живодерый. Чуть меня бабы не разорвали. А старичок раньше генерал был, а потом домик рядом купил деревянный с садиком и курами на покое занимался. Как царя смещали, хаваст пошел. Бабы у булочной шуметь стали, хлеба мало выдают, немцам, мол, передают. Ну, он вышел к воротам, стал резонить, дурами и назвал. Его бунтари схватили и давай... Выпустили после, а никто и в протокол не писал. Биль ты его. Полицию уж разогнали. Ходил его утешать. Яички мы у него свеженькие брали для Катечки. Он мне и жалится. Два сына воюют, а отца тут бьют. И заплакал в яичке. Теперь нам, старикам, помирать надо. Скорый помер. В голову ему кинулось. И лучше, что померто. Дальше уж не видал самого света представления.